— Генрих, я каждый день получаю чертову тучу разных бумаг. Прости, но я и свои-то распоряжения иногда помню, не все. — Ладно. Абберовец взял свой портфель и достал из него пачку бумаг. — А, сейчас, где же это? — А, вот, держи. — Что это? — Прочитай, там все указано. — Так, обращаю ваше внимание, придавая особо значение розыску, словесный портрет прилагается. Хайнрих наклонился, наливая себе в бокал пива, и от его взгляда ускользнуло то, как вздрогнул комендант. — Ну, что я тебе скажу, Генрих? Из моего окна видно не так далеко, как из твоего. Но в целом указанные тут сведения очень логично вписываются в имеющиеся события. Этих диверсантов прижали там, и они отошли к нам. Не вижу никаких противоречий. Йоган, ты же старый солдат и думаешь так же. Логика действий диверсанта отличается от простой солдатской логики. Они никуда не отходили. То есть диверсанты вышли со своей базы тут, сделали нужное им дело в глубоком и вернулись назад. Кстати, твой Немков не описал подробнее, как они были одеты? Он не был специалистом по форме одежды. Сказал, военная форма, чистая и аккуратная, словно бойцы недавно вышли из казармы. Сытые, неизможденные, недоеданием лица. К сожалению, он не видел их командира, но по разговору понял, что тот имеет достаточно высокое звание. — Какое же? — Увы, — развел руками комендант. — Выше майора, это точно. Ну, более подробно он не расслышал, и вообще староста все время перескакивал с одного на другое, путался... Да и язык его оставлял желать лучшего. Эх, как не вовремя он погиб. Ну, кто же мог знать, что и тут в городе есть их люди? Они есть везде, йоган В этой чертовой стране нельзя понять, кто из жителей нам друг, а кто враг. Да, это не Франция. И даже не Польша, Йоганн. Ты очень здорово мне помог, даже и не представляешь, как сильно. Всегда рад быть полезным старому другу. Что же ты теперь будешь со всем этим делать? База русских диверсантов у нас под носом. Это может стоить нам обоим головы, а может и к другому исходу привести. ну Тут уж как подадим все это руководству. Во всяком случае, я повременю об этом докладывать наверх. Да и тебе не советовал бы этого делать. — Ну, я сообщил сведения тебе, так что и решение за вашим ведомством. — Спасибо. Надо еще обдумать, все хорошенько. Я бы просил тебя об одном одолжении, Йоганн. — О каком же? — Не высылай своих солдат прочесывать лес, Хорошо? Принимается. А что еще? Не надо лезть в эту деревню. Тут уж мы сами, своими силами, тихо и аккуратно все проверим. Ради бога, у меня и своих дел хватает. И еще, я бы усилил на твоем месте патрули в городе. Повод для этого есть. Убийство старосты. Мне придется отозвать часть солдат с внешних постов. — Хорошо, я это сделаю. Может быть, ты пояснишь мне, зачем это? Мне не нравится, что по городу свободно ходят русские диверсанты. Я не опасаюсь их пистолетов, но вот лишить их свежей информации о наших действиях — это было бы очень кстати. Слишком уж свободно входит и высходит... Из города местное население. Тут все-таки прифронтовая зона? Согласен. А что еще? Пока все. Разумеется, я буду держать тебя в курсе всех своих действий. Всех? Абверовец рассмеялся, покачал головой. Ну, во всяком случае, тех, которые будут связаны с этими диверсантами... Обещаю не размахивать топором без оглядки».